Утром Мария переоделась в красивое платье, которое передала ей мать. Впервые за последние сутки на душе было спокойно, нужно было собираться на конференцию. Мария открыла косметичку и села краситься. Достав тушь, она вдруг почувствовала, как защемила в груди. Вспомнилась Алина, как она ругалась, когда та без спроса брала косметику. Покупать ей собственную Мария не хотела. Не хотела, чтобы дочь ходила в школу, раскрашенная, как проститутка. И чего она добилась? Да просто ее воровала. Алина. Если бы можно было и все вернуть, исправить ошибки, что она допустила, почему ее дочь совершила такой страшный грех? Как же больно. Слезы полились. Нет, надо успокоиться, а то не получится накраситься. Это прошлое. Она всегда будет помнить, но Господь дал ей такой шанс, и нужно идти вперед. Уже через час Мария стояла перед дверьми конференц-зала, находившегося на пятом этаже бизнес-центра, и держала на руках Федю. Он мирно заснул. Рядом стояли охранники. Олег только что подъехал. Он подошел к ней и тихо сказал «Привет». «Ты чуть не опоздал». сказала она, немного раздражаясь. «Что за такие срочные дела?» «Ну, не опоздал же, не волнуйся, все будет хорошо», — тихо сказал он. Видимо, спорить ему не хотелось. Из-за дверей раздавался голос отца Николая. Он что-то увлеченно рассказывал. Наконец возникла небольшая пауза, и дверь открылась. Мария с мужем зашли в помещение, где было множество людей, Вокруг засверкали вспышки фотоаппаратов, но ребёнок не проснулся. Ему было очень хорошо и спокойно на маминых руках. Мария неосознанно посмотрела на сына. какой же всё-таки он чудо! Места для них были приготовлены в самом центре. Вокруг сидели несколько врачей и чиновников из Минздрава, которые регулярно появлялись в роддоме. На другом краю сцены сидел отец Николай. А рядом с ним его друг, с которым они навещали Марию после родов, из ассоциаций противников абортов. В зале было полно журналистов. Когда она вошла, со всех сторон посыпались вопросы. Распорядитель кивал, давая слово то одному, то другому. «А как вы себя чувствуете? Как ребенок? Он проявляет необычные способности? У вас были видения? Какой была ваша семья? Как прошли роды? Вы догадывались о своем предназначении?» Мария на все отвечала спокойно. С любовью рассказывала про сына, мужа, про своего деда, всю жизнь служившего церкви. Олег молчал. Кто-то из журналистов обратился к нему с вопросом, каково это чувствовать себя отцом такого младенца. На что он спокойно ответил, что не успел еще этого понять, поскольку увидел сына всего несколько раз, и то мельком. Уделив внимание и ему, журналисты опять обратились к Марии. Про Алину не спрашивал никто. Видимо, это было условием для журналистов. Трагедия должна была остаться личным делом семьи и никого не касалась. «А как вы прокомментируете убийство Ивана Дудочкина?» — голос молодого парня ворвался в гул комнаты. Все вокруг сразу стихло. «Простите, о ком вы?» — произнес какой-то чиновник из Минздрава. «Я говорю...» о якобы несчастном случае, произошедшем с мужем Елизаветы Дудочкиной, молодой женщины, которая первой испытала на себе лекарство Что за глупость? — Причем здесь это? — переспросил чиновник. В его голосе мелькнула злость. — А вот причем? Парень не успокаивался. Елизавета тоже полностью подходила под предсказание Она из семьи священников, выросла в Волгограде, И должна была родить в те же даты, что и Мария. Очень подходящий вариант. Не правда ли? Только трагедии в ее семье не было. Зато она планировала сделать аборт. Но отказалась. Потому что накануне операции ее мужа сбила машина. Водителя не нашли. Какое ужасное совпадение. Это домыслы. Холодно ответил еще какой-то чиновник. «Если вы не прекратите сочинять эти теории заговоров, то вас удалят из зала». «И из жизни?» – усмехнулся парень. «Как удалили Сергея андроникова, любовника нашей Марии, который шантажировал ее интимными фото и обещал передать их прессу». Вокруг раздались возгласы, но парень продолжал говорить. «Он неожиданно вчера умер». Я с утра смотрел отчет. На теле обнаружена едва заметная точка от укола. Мы будем добиваться вскрытия. Судя по всему, ему ввели яд, чтобы он не проболтался. Мария похолодела. «Это все ложь», — возразил чиновник. «Уведите его». «Мария, скажите, что это не ложь», — крикнул парень, увидев, что к нему направляются охранники. «Раз вы святая». «Вы не сможете солгать!» Все взгляды были устремлены на нее. Она молчала и не могла произнести ни слова. Вот и все. Все кончено. Этот кошмар теперь останется с ней на всю жизнь. Язык не слушался и еле шевелился. Она промямлила. «Да, он меня шантажировал». Гул в аудитории заглушил ее последние слова. Кто-то крикнул «Тишина!» Он шантажировал, продолжила она. «И Господь наказал его!» Сказала она уже громче. В этот момент малыш у нее на руках проснулся и начал плакать. Стоявший рядом Олег внимательно посмотрел на жену. Что-то странное загорелось в его глазах, но он тихо сказал. «Давай я подержу ребёнка». Ничего не соображая, Мария отдала малыша. Олег взял его и спустился со сцены, отойдя в сторону окна. Все продолжали смотреть только на неё. «Вы верите в такие совпадения?» — задал вопрос тот же журналист. Взгляды всех окружающих были устремлены на них. Все вокруг будто пропали. Была только Мария... и тот парень в зале напротив. Он был как судья или прокурор, ведущий допрос. Господи, дай мне силы, — попросила она мысленно. Я верю в Бога. С этими словами уверенность начала к ней возвращаться. Он дал мне шанс ответить за мои грехи. Да, в моей семье были сложности, а у кого их не было? Бросьте в меня камень, — она говорила все громче. Мы раз давались с мужем на некоторое время, и у меня возникли новые отношения. Но я осознала, что моя судьба — быть с супругом, с которым мы венчаны перед Богом и перед людьми. Я простила его за поступки, из-за которых была вынуждена уйти, и мы сохранили наш брак. Правда, Олег?» Мария посмотрела по сторонам, ища взглядом мужа. И тут же вскрикнула от ужаса. Олег стоял на подоконнике держа ребенка на одной руке, а второй, пытаясь открыть окно. «Что он делает?» — вокруг раздались крики изумленных людей. «Не приближайтесь», — громко сказал Олег, «иначе выпрыгну из окна вместе с вашим спасителем. Сегодня вы меня выслушаете».